Приехали мы совсем не шаблонно, вкусив предварительную порцию неприязни в туапсе. Подумайте, все горы закрыты облаками, зато из всех киосков на вас глядят карточки любимого Ланского самодовольно гудят из всех киосковых щелей. Примечание: Любимов Ланской Евсей Осипович, настоящая фамилия Гелиптер, 1883 1943 годы. Актер и режиссер. В 1925-1940 годах директор и художественный руководитель театра имени МГСПС. По воспоминаниям старых театралов, этому театру покровительствовал Сталин. Конец примечания. К счастью, они изредка перебиваются общими планами. До колен Вильямса Трудцы Покупаем великого навигатора и посылаем вам этот объект ваших девичьих вожделенных снов. Примечание. Труцци Вильямс Жижетович, 1888-1931 годы, артист и режиссер цирка, первоначально дрессировщик лошадей. Характеристика Великий навигатор» объясняется тем, что труцци Завершил свою деятельность созданием водных феерий, хотя одновременно может иметься в виду его административная должность. В 1920-х годах он был художественным руководителем управления госцирками. Открытое письмо, о котором шла речь в примечании 413, написано на обороте фото с припиской Стараемся быть такими же красивыми, как он. Г. А. и С. Конец примечания: Только что немного себя успокоили. Ехали мы тоже расстроены. Весь вагон был полон Грюнфельдоподобными дядями, среди которых только один ломов. Примечание. По-видимому, речь идет о Георгии Политовиче Ломове о покове, литературный псевдоним ломов 1888-1938 годы советском партийном и государственном деятеле. Конец примечания. Это выяснилось уже значительно позже, когда он нас подвез из Сочи в Гагры, замучив рассуждениями о кино. Но Табена, Вот еще кого не хватало на Сирокко. Итак, только немного пришли в себя от этого первого впечатления Кавказа, рожи любимого Ланского как нас потрясло еще более ужасное, кому-то взбрела нездоровая мысль окликнуть нашего носильщика. И что же? Его фамилия оказалась Паушкин. Примечание. Как явствует из дальнейшего, фамилия чиновника Госплана, курировавшего выделение средств на нужды кинематографии. Конец примечания. «Было чего ехать на Кавказ». Я хотел сейчас же вернуться в Москву, но Гриша не пустил. До багажа, во всяком случае, противно дотрагиваться. Собственно, потому мы сами и укатили на в Циковском Бьюике. Когда пишут не о любви, принято очень точно писать об автомобилях, справьтесь у Шкловского. А наши навека поганенные Бебехи поехали на грузовике Автопромторга. Примечание. Тема автомобиля – одна из сквозных в книге Виктора Шкловского «Зоо». Особенное внимание следует обратить на два письма. Первое. Письмо вступительное, где исследуются взаимоотношения машины и морали. Мотор свыше 40 лошадиных сил уже уничтожает старую мораль. И второе. Письмо 26 -е где показателен подзаголовок «О маске аккумуляторных моторах, длине капота мотора Испано-Суиза, вообще о двигателях внутреннего сгорания и о том, что автомобиль Испано-Суиза носил бы кольца в ушах, если бы был человеком». Как автомобилист скажу, письмо наполнено тихой яростью и клеветой. Последнее предложение, по всей видимости. Не осталось без внимания Эйзенштейна и отчасти определила, как нам кажется, тональность его письма шуб. Конец примечания. Хорошо, что лил проливной дождь и как бы дезинфицировал их. Мокрые они были насквозь. Вообще же у нас вещей много. Поехали как попы. Опять не знаю, нужно ли перечислять количество рубашек, носков и прочего. Вообще же Гриша приобрел жуткий авторитет. Пока по делам транспортным, надо мною. И вот почему. Он доказал мне, что в 35 минут можно пообедать в Харькове, а в 25 выпить кофе в Ростове-на-Дону. Ошеломляюще. Я раньше думал, что такая головокружительность в еде немыслима. Мы спорили всю дорогу до Харькова об этом и нарочно не съели двух кур, данных в дорогу заботливой Кузьминишной. Примечание. Кузьминишна, прислуга Штраухов, у которых жил Эйзенштейн. Конец примечания. На днях острый запах разложения в южном углу нашего номера напомнил нам об этих бесцельно погибших трупиках. Помните, как в Потемкине? «Мертвый взывает». Примечание Мертвый взывает. Заглавие третьей части фильма Броненосец Потемкин. Конец примечания: Мы предали прах их земле, где они в мгновение ока были поглощены усталыми и голодными от любовных у тех котятами. Эти коты, их пятеро, все влюблены в одну кошку. Она форменная Лиля брик Примечание Имя Лили Бриг. Появляется здесь не случайно. В одном из писем, 17. Книги Шкловского, где речь идет об автомобильной тяге, в результате сложной игры ассоциации возникает следующий абзац. Твоя сестра сидела как-то в доме печати в Москве. Было, вероятно, холодно, много газетного народа. Она же сидела с пастернаком Борисом.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 1891-1978 годы, ее старшая сестра. Известна фотография, где изображены Лиля Брик и Маяковская с обритой головой, сидящая за столом и стоящие за ними Пастернак и Эйзенштейн. Конец примечания. Нет-нет-нет, это грех сравнивать все же в конце концов добродетельную кошку, ну что же, что она живет с пятью котами, у них так принято, с этой дамой. К тому же она требует, чтобы еще мужчины брили головы, а кошка, кажется, к этой части комплекса качеств любовников совершенно равнодушна. «Вообще, знаете, любовь...» Интенсивнее лягушечей я еще никогда не встречал. Эти кроткие создания вопят круглые сутки среди фонтанов, финиковых пальм и прочей субтропики. Не знаю, у нас принято лягушкам вопить в ограниченные часы, когда они предаются властному зову тела. Но тут это самое властное тело зовет круглые сутки. Лягушки же ревут, тявкают, лают, я не знаю, как это называется, до хрипу. Ну хорошо, спать под них, их любовная тоска из-за от малярии, много любви требует много пищи, малярийным комарам некогда вылупляться. Но что в этом отношении делается с людьми? Но об этом впереди. Итак, мы приехали не шаблонно. Вместо палящего солнца дождь. Вместо тюрков и тому подобного – паушкин. На ночь глядя, номер не с видом на море, а в обрыв но через пару дней все повернулось к шаблону, засияло солнце, появились Абхазы, даже видят целые опереты Аршин Малалан, и мы переехали в номер с балконом прямо на море, вправо на Мачаварьяни, Анна Абрамовна, и влево на Софью Марковну. Примечание. Аршин Малалан. Музыкальная комедия, 1913 год азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Конец примечания. Какое жуткое тяготение к шаблону у всего курортного. Даже противно писать. Дети, конечно, Адочка, Нелли, Галя, Нателла, Юрик и так далее. Некоторое разнообразие вносит имя мальчика Гиви, вероятно, не христианского происхождения, которое пронзительно целыми днями выкликает серия разновидных армянских женщин из самого верхнего этажа. Мальчик очень маленький, но, судя по пронзительности выкриков к нему обращенных, не лишен инициативы. Конечно, есть так называемая душа общества. Конечно, инженер. Конечно, винер. Днем играет в горелки с детьми. Вечером с матерями. Ночью заботится, чтобы у матерей впредь были дети. Тоже горелки. Есть, конечно, пара, приехавшая только с этой целью в Гагры. Существует же поверье, что красоты местности зачатия определяют благовидность будущего детяти. Помните у Гоголя? Когда маменька была брюхата, войди, баран, до да заблей. И у младенца, впоследствии, кажется, председателя поветного суда, вся нижняя часть лица баранья. Поэтому они избегают встречаться с буйволами и больше любуются с пристани общими... Планами Гагр, для чего смотрят даже через матовое стекло фотоаппарата. Думаю, не снимают. Но дело у них что-то важно. Она немного насмешлива, он чересчур переозабочен. В силу тех же причин он днем стреляет на тире, она смотрит. По Фрейду это, по-моему, явное доказательство печального состояния очага. В то же время фанерные стенки Тира прострелены по всем направлениям. Вчера их перекрашивали в небесно-голубой цвет. Но прострелы не закрашиваются, а она по-прежнему насмешлива. 16 мая. В этом месте мне вдруг захотелось есть. Пошел в ресторан. Порция Б. Строганова — 1 рубль 25 копеек. Стакан чаю, два куска сахару, лимон 15 копеек, после этого лег спать. Продолжаю сегодня, 16-го, как ни в чем не бывало. Итак, она усмехается. Фанера, фанера, стало быть, рознь. Нота Бена. Удивительно, когда пишешь не о любви, то все оказывается непристойностью. Пролезающей в письмо под видом лягушек. Котов, инженера Винера или безобидного, так сказать, Тира. Фрейд. Есть здесь, конечно, и интеллигентный молодой человек, увы. Вы знаете, что красота интеллектуальная всегда в ущерб физической. А он очень интеллигентный. Третий этаж, номер 42, Илья Моисеевич. Это шаблон высокой марки. Знает, например, что низший сорт, Когда говорят о гравюре, выражаться о дюрере. Поэтому говорит о Мартине Шонгауэре. Примечание. Шонгауэр Мартин. Около 1450-1491 годы. Немецкий художник, один из последних мастеров, чьи произведения пронизаны средневековой мистикой. Конец примечания. В кино принято показывать образованность, вставляя в разговоре доброе имя Грифшица. Поэтому он говорит о Строгайме. Примечание. Речь идет об американских кинорежиссерах Дэвиде Уорке гриффите 1875-1948 годы и Эрихе Освальде фон Строгайме 1885-1957 годы. Конец примечания. В Эрмитаже он неглижирует ван Дейка, зато превозносит ван Эйка. Леонардо, конечно, прекрасен не Джио Кондой, а Мадонной Литто и так далее. Очень образованный молодой человек. Химик. Сегодня поддену его по японской гравюре. Думаю, что вляпается на Хокусая. В лучшем случае назовет Хирошига и Утамаро. На сяраку, настоящее стоящее дело, его хватит вряд ли. Примечание. В этом пассаже упоминаются следующие японские художники. Кацусика Хокусай 1760-1849 годы, живописец и график. Андо Хиросига 1787 или 1797-1858 годы график Катагава Утамаро 1753 или 1754-1806 годы живописец и график Тисусай Сяраку график а также актер театра но конца 18 начала 19 века конец примечания. Вообще тяжелое впечатление, но, конечно, самое тяжелое – это музыканты здешнего ресторана, их совсем немного. Традиционный до неприличия. Молодой, так сказать, лев – первая скрипка. Не то Циперович, не то Цедербаум. Одним словом, француз. Пьет водку между каждым номером. Всегда немного пьян. Что будет с этим человеком к концу лета? Шлет в зал пронзительные взгляды Не совсем безуспешно Виолончели-контрабас, старики из гибели надежды, но лишенные характерной голландской рыбачей растительности Примечание: Гибель надежды Благодатная надежда 1901 год. Пьеса голландского драматурга Германа Гейерманса 1864 1924 годы. Конец примечания. Флегматичны. Имеют ужасную черту. Когда они играют, всюду попадаться. Впрочем, этим страдают и все остальные, то есть, вернее, страдаем мы. Повернешься, это к всей грудью в сторону, это субтропической. Здесь все субтропическое, даже арестный дом при Гагринском управлении милиции финиковой или банальной, здесь даже бананы растут на банальных пальмах, пальме, и уже из-за нее на вас глядит челло или контрабас. Примечание. Челло. Виолончель от итальянского челло. Конец примечания. Когда же идет дождь, ресторанный зал приобретает в полумраке характер нефаготического храма. Тогда эти старики играют роль химер. Музыка у них тоже какая-то готическая, выражаясь деликатно. Этому способствует остальной состав оркестра, особенно четвертая скрипка – «Блондин». Запас бумаги предыдущего калибра израсходован. Расходую новый калибр. «Блондин» – типичный хлебороб. Совершенно исключительная способность видеть ноты то на другом конце сцены, то у себя под ногами, то у сзади сидящего. Думаю, что именно по этой причине получается в его игре любопытный случай интерференции. Примечание. Интерференция – физическое явление, наблюдаемое при сложении когерентных волн, световых и других. Усиление волн в одних точках пространства – и ослабление в других в зависимости от разности фаз интерферирующих волн. Конец примечания. Вы вовсе не обязаны знать, что такое интерференция. К тому же этот термин может быть здесь и не совсем кстати. Поэтому обойдемся без него. А дело в том, что когда он водит смычком, то безошибочно кажется, будто из его скрипки идет не скрипичный звук, а звук корнета-пистона. Такая модная духовая труба, на котором играют с ним рядом. Прелестное смещение. На корнете же сидит такое, что только у Пегаля в его диаблериз можно видеть нечто столь же страшное. Этакый, так сказать, дешевый черт. Примечание. Вероятно, речь идет о французском гравюре и литографе «Эдмежане Пигале. 1798-1872 годы. Конец примечания. «В усах и бороде!» «С раскосыми глазами!» «Косые глаза, конечно, у второй скрипки!» «Ни Пегаля, ни его дьаблериз!» «Вы, конечно, не знаете и знать не можете!» «Вы девушка нравственная!» «Не считая меня и Паушкина, не носильщика агаспланного!» «Пегаль же не до крайности!» Нотабена. Обязательно притащу вам его показать. Кое-что у меня есть в каких-то малоприличных книжках. Кларнет имеет неприятную манеру купаться непременно где-нибудь там, где мы загораем. Он покрыт какого-то табачного цвета пушниной, фактурой, напоминающей поверхность кокосового ореха. Вообще, свободное от музыки время я куда-нибудь прятал бы музыкантов. Это так вредит художественности восприятия, как совершенно невозможно исповедоваться у папа, с которым участвуешь в пьянке. Это, конечно, очень аристократическая точка зрения. Но когда ведешь не трудовое бытие, а, так сказать, сиборидское, это не может не сказаться на сознании, поэтому дальше не буду разлагать вашей стойкой идеологии трудящейся массы. А то бы вам еще рассказал о классовой неприязни нас, разночинцев и аристократии, и курортно больных и санаторских. Здесь вместо дворянских книг курортные книжки. Кто их не имеет, ходит с таким видом, как будто ему стыдно. К тому же платит дороже за все то же самое. Умолчу также о поездке на Афон. Примечание. Имеется в виду новый Афон. Там, на вершине Иверской горы, Сохранились развалины древнего храма и анакопийской крепости. Конец примечания. Скажу лишь, что там чудно. Многое же бесконечно интересное, за 8 рублей 50 копеек туда и обратно виденное там, изложу при личном свидании. Кончаю еще и потому, что вы в начале письма мне обещали написать ровно столько же по объему в ответ. И надо же щадить ручки и глазки во имя новых побед на неигровом фронте. Прощайте же, любимая. Тьери любимая, роман, перевод с французского Апкина издательство книга «Москва-Ленинград». До скорого свидания. Не одевайте в случае моей смерти венчального платья, ведь я ж всей душой вам предан. О Лефе Толстом не запрашиваю ибо ответ будет ждать меня в Москве. Примечание. Эсфиль Шуб в это время работала над фильмом «Россия Николая II» и «Лев Толстой». Но речь, по-видимому, идет об осложнении отношений режиссера с редакцией «Нового Лефа». В номерах 11-12 за 1927 год была опубликована стенограмма совещания «Лев и кино», на котором выступала и эсфиль Шуб. Ее выступление было сильно сокращено, а опубликованные фрагменты в значительной степени искажали ее позицию. Шуб отправила Третьяковым ОВ и СМ письмо с просьбой напечатать в журнале выправленную стенограмму ее выступления на совещании. Смотрите, Шуб, страница 419. Конец примечания. Хотел вам, во что бы то ни стало, послать отсюда льва. Но вы знаете, один лев под запретом. Примечание. Речь идет о Льве Давыдовиче Троцком. Конец примечания. О другом же здесь не слыхали. Как не слыхали, между прочим, о синдектиконе. Примечание. Синдотикон сорт клея для бумаги и картона. Конец примечания. Местные контрагенты печати. Так сказать, никогда не слышали этого слова. Надо отдать справедливость, что молодняк их во многом обогнал. Я имею в виду чистильщиков сапог. Эти поют даже самую новейшую музыку, например, матчиш. Кроме того, у них любопытная манера обращать на себя внимание. Вы спокойно идете, и вдруг велосипедный звонок. Вы шарахаетесь и попадаете ногой как раз в их трудовые руки. Звонили же они сами. Звонком же приглашают вас переменить ногу. По звонку живет еще санатория. А синдотикон для наклейки заместителя Будды пришлось купить у местного колонизатора, одноглазого частника пищебумажника в золотых очках, читающего Берлин. Примечание. В монтажной фразе «Боги» в фильме «Октябрь» был кадр с изображением Будды. На последней странице письма вклеено изображение Будды – вырезанный из какого-то печатного источника. Отсюда заместитель Будды. Далее часть листа утрачена. В угловых скобках утраты, в квадратных восстановлены поддающиеся расшифровке части слов. Конец примечания. Очень развитой. Прежде чем продать «к» угловая скобка «ижную но ви», Угловая скобка закрывается НКУ, обязательно ее прочтет. А новинка – ноль лет по сравнению с вечностью. Круглые скобки окончат, закрывается скобка. Нотабене, подпись не влезла, а потому вместе с фабричной маркой за неимением Будды при всем прилагается настоящей дополнительной запиской «Сергей Эзенштейн плюс». На время угнетенности моего духа. Обычно прямой без в хвост моей подписи снабжается этим крестиком Мементи Море. Как видите, крестик покосился. Может быть, это хороший признак, чего и вам желаю с. Плюс Гагры, 16 мая 28 года. Гриша, конечно, кланяется, Ргали, фонд 3035, опись 1. Единица хранения 144, листы 2, 9 оборотный.